Глава 11 Доминик заснула, а Север с широко открытыми глазами лежал, ни о чем не думая. Он чувствовал себя так, как будто бы ему произвели переливание радости и покоя, так вливают больному кровь. И ведь правда, Доминик находилась здесь уже не как пленница, а как друг, как продолжение его самого. Теперь он мог гладить рукой это вспотевшее от усталости тело и чувствовать, что, наконец-то, поверив ему, Доминик потянется к нему еще больше. Его пальцы, словно пальцы слепого, пытались одновременно увидеть то, что они ощущают, с умилением нащупывая округлость ее живота и останавливаясь под грудью там, где вскрытая от глаз теплоте бьется жизнь, связанная с его жизнью и составляющая с ней единое целое. Шум моря, казалось, накрывал их, а волны, скользнув по песку, опускались на их тела. Быть может, именно это и называется счастьем. Это растекающаяся истома, это живое присутствие, это полное отсутствие мыслей, этот чудотворный момент, когда рука задерживается в руке к самой середине ночи, перед бегством и, возможно, уже подстерегающими его опасностями. Однако даже страх и тот не омрачал его радости. Склонившись к плечу Доминик, он прижался губами к ее коже возле подмышки, желая как бы испить ее. Прикоснувшись к ней кончиком языка, он отвернулся, чтобы воспрепятствовать своему желанию перерасти в томительное мучение. Мало-помалу его рука начала обмекать, В какой-то момент они с Доминик превратились в две пустые оболочки, соприкасающиеся друг с другом на волнах ночи. Но даже погружаясь в полусознательное состояние, ему виделось его счастье в виде немеркнущего огонька. Затем, собрав остаток своих сил, он попытался бороться со сном, чтобы не пропустить ни минуты этой сладостной ночи. Рука его тянулась к лежащему рядом телу Доминик, его берегу его твердой земле, и он радостно ощутил ее присутствие. Сдрогнув во сне, она чуть прижалась к нему. Он замер на миг, чтобы ощутить на своих щеках дыхание. Легкое, словно взмах веера, короткое и по-детскому сладкое. Эта спящая женщина трогательна, как маленькая девочка. состояние сладостного оцепенения, в котором он так надежно пребывал, медленно, но неуклонно прерывала неотвратимая реальность. Он узнал ее уже потому, как она бледными штрихами вырисовывала контуры окна. Несмотря на тепло постели, Север почувствовал, что подул холодный ветер. Если Доминик хотела успеть на автобус, ей пора было вставать. Он нежно разбудил ее. Сон покидал Доминик постепенно, как море, которое все же постепенно оставляет затопленный островок. Вначале ожили руки, лениво ищущие объятий. Затем нога нащупала ногу Севра, но лицо оставалось сонным и неподвижным. наконец слегка улажненные слюной, губы дернулись, а руки потянулись к груди Севра. «Доминик!» — позвал он вполголоса «Доминик, ну же, проснись!» И счастливый вздох, она медленно повернула лежащую на подушке голову. Ресницы ее задрожали, а из-под приоткрывшихся век показался первый взгляд, как бы обращенный еще вовнутрь. Теперь нужно было прижаться к ее губам, чтобы заставить их вспомнить все, что произошло, заставить их произнести, хотя и не очень четко, Жорж. Она вдруг порывисто сжала его в своих объятиях и, отстранившись, спросила, который час. Север включил свет и показал ей будильник половина восьмого. Она мгновенно подскочила, срывая со спинки стула свою одежду. «Я же опоздаю на автобус! Пойди приготовь быстренько кофе!» Но он все смотрел, как она одевается. Проворно и ловко застегивает свой бюстгальтер и натягивает пояс. Теперь он будет любоваться ею каждое утро, он будет видеть ее каждое утро. «Поторопись, Жорж, я же спешу», — сказала она четким голосом. Приготовив кофе и принеся в гостиную чашку, он увидел ее уже одетой, накрашенной в перчатках, составляющей список предстоящих покупок. «Какой размер обуви ты носишь? А рубашек?» «Тридцать восьмой или тридцать девятый? Возьми лучше тридцать восьмой». Пока она записывала «Севр», раскрыл чемодан и вынул из пачки две банкноты. Он понял, что выбор уже сделан, и что отныне они оба находятся на нелегальном положении. Стоя друг против друга, они поспешно выпили горячий кофе, молча взглядом успокаивая один другого. Все хорошо, они сделали правильный выбор. Я вернусь 11-часовым автобусом, так что жди меня немного раньше полудня. «А вечером мы уедем в Нант на шестичасовом автобусе. Он всегда едет пустой». И, уверенная в себе, она улыбнулась ему. «Я провожу тебя вниз», — сказал он, — «чтобы ты не разделила участь Мари Лор». Они оба одновременно прислушались, вспомнив, что неподалеку от них скрывается некто третий. Доминик лишь пожала плечами. «Клошары еще спят?» — решила она. Обещай мне, что не выйдешь раньше, чем я появлюсь, а то я буду волноваться. Они поцеловались, а затем вышли на лестничную клетку. Спускаясь вниз, они вдруг почувствовали себя серьезными и слегка смущенными. Она опять становилась путешественницей и обретала свободу, а он... В холле они обнялись в последний раз. — Не беспокойся, — успокоила она его. — Все будет хорошо. она Уходила от него все дальше и дальше, а он, стоя у выхода из парадного, следил за ней глазами, когда она шла по эспланаде. В воздухе чувствовалась прохлада. На небе еще видны были звезды, а море, как летом, нежно шумело. Удаляясь, к поселку Доминик обернулась и, выдавая его, помахала рукой. Затем она скрылась, а Севр, несколько с тяжелым сердцем, вернулся обратно. Он чувствовал себя почти покинутым, и как никогда уязвимым, и лишь захлопнув за собой дверь квартиры, повернув ключ, с облегчением вздохнул. Теперь ему нужно было убить всего лишь несколько часов. Зайдя в спальню, он застелил постель и навел порядок. Даже несмотря на смерть Мэри Лор, Север был почти счастлив, и ему нужно было делать над собой усилие, чтобы вдруг не засвистеть какую-то мелодию, или же начать разговаривать с самим собой. Теперь ему захотелось действовать, показать или доказать Доминик, на что он способен. Поскольку Мэри Бель знал людей, которые изготавляют фальшивые документы, а Доминик знает их адреса и у нее есть необходимые рекомендации, то он легко сможет с ними сговориться. Главное это перебраться в Италию, а все остальное гораздо проще. Они спокойно уедут в одну из стран Латинской Америки, уж Оттуда их не смогут насильно репатриировать. Таких стран, вероятно, немало. А потом пустить этот капитал в оборот проще простого. В этих новеньких странах, где все еще только создается, богатый, решительный и умеющий манипулировать капиталом человек непременно преуспеет. И потом ведь рядом с ним будет Доминик. Ему открылась еще одна истина. Любить... Изобретать и создавать — это все одно и то же. Поскольку он шел по стопам Мерибеля, то он не замедлит путем какого-то интуитивного чутья перенять все то, что составило силу стремлений и успех его Шурина. Иногда он даже начинал подсознательно испытывать это великолепное безразличие к тому, что могут об этом сказать, которое Мерибель намеренно выпячивал. Что же касается другого конца света, то там он не замедлит вновь стать личностью и наладит контакты со своими бывшими верными друзьями, объяснив тайну своего исчезновения, а затем, возможно, все же попытается вернуться во Францию. Но на этом пункте его мысль сбивалась, было бы, несомненно, лучше навсегда отказаться от этого, ведь он будет с Доминик. Север пришел к выводу, что она стала и его родиной, и его домом. Время шло. Доминик должна была вскоре появиться. Встав у окна, он увидел, что впервые за... За какой же период времени? Небо стало цвета и как бы счастливой голубизны, а крыши слегка парили. Было так тихо, что Севр четко расслышал сигнал автобуса. Путешествующих в такое время должно быть немного. Вот сейчас появится Доминик. И вдруг у него аж свело живот от тревожной мысли, «А что, если ее выследили и арестовали? Что, если вместо нее на дороге сейчас появятся полицейские?» И все же, как игроку, ему явно не хватает опломба. И что это за слово «полицейские»? Оно как будто появилось откуда-то из его детства, это слово взрослых людей, придерживающихся закона и традиций. Это слово нужно было бы царапать, как непристойную надпись, «Ну, наконец-то, вот и она!» «Конечно же, это она шла по эспланаде, склонившись на бок под тяжестью чемодана. Перед Севром всплыл образ марилор Тот же силуэт, та же походка. События повторялись, только на этот раз он первым окажется внизу. Подбежав ко входной двери, попытался всунуть ключ в замочную скважину. Почему этот чертов ключ никак не входит? В панике он изо всех сил навалился на ключ, дергая дверь». Неожиданно он заметил, что в скважине с другой стороны уже торчит ключ. Необходим был пинцет или какой-нибудь слесарный инструмент, чтобы вытолкнуть его на лестничную клетку. Он бросился к окну с криком «Доминик!», но она уже успела войти в холл и теперь садится в лифт. Он чувствовал дрожь в коленях и гудение в голове. Вернувшись в коридор, он начал ощупывать дверь кончиком пальцев, как бы надеясь отыскать какой-то секретный механизм, какую-то пружину, при помощи которых он смог бы открыть дверь. Значит, его закрыли! Кто же? На этот раз это дело рук Николашара. Ему хотели помешать выйти отсюда, чтобы пойти навстречу Доминик. Значит, Севр бросился на дверь, но только понапрасну ушиб плечо. Силой он ее не откроет. Доминик должна была быть уже здесь. А раз ее до сих пор нет, то значит... О, Боже! Нет, нет, только не это! Шурупы. Нужно выкрутить шурупы. Вероятно, в кухне есть какие-нибудь инструменты. Он торопился и пот застилал ему глаза. В ящике стола он обнаружил довольно тяжелый молоток, но вот отвертка оказалась несколько мала. Он взялся за работу. Пазы шурупов были смазаны краской. Севр никогда не отличался особой ловкостью, отвертка скользила. Найдя, наконец, паз очередного шурупа, Севр изо всех сил навалился на отвертку, полкачиваясь то вправо, то влево. Между ними дверью завязалась молчаливая схватка. Кто кого заставит сдаться, металл или воля. Вот уже дважды, трижды. Он одержал победу, лихорадочно вывинтив очередной шуруп. На эту работу ушло уже пять минут. Что сталось с Доминик? С кем она вела борьбу в то время, как он боролся с дверью? Замок уже начал шататься, и Севр с яростью оторвал его, ударив что из силы молотком. Но язычок оставался на месте, блокируя выход. Осталось преодолеть это последнее препятствие. Еще два болта! А Доминик уже, возможно, мертва. Зачем думать? «Зачем все время думать о таких дурацких вещах?» Замок, наконец, поддался. С треском сэр, оторвал кусок дверной рамы и последним ударом молотка завершил этот взлом. Дверь была открыта. Выскочив на лестничную клетку, он открыл дверь лифта. Кабина стояла на его этаже, ее никто не вызывал. Тут он начал быстро соображать, а может, Доминик просто где-то держит, чтобы заставить его выйти из квартиры, оставив там чемодан. Возможно, все это только отвлекающий маневр. Не выпуская из рук молотка, Севр вернулся за чемоданом. Он не слишком помешает ему в поисках, а вот удивительного противника собьет с толку. И все же Севр чувствовал что-то не так. Ведь после смерти Марии Лор о чемодане не знал никто, кроме него и самой Доминик. Войдя в лифт, он начал спускаться вниз. Доминик, однако, не могла вернуться, чтобы закрыть его. У него просто не было на это времени. Да, но ключ был у нее одной. Лифт остановился, и Севр с чемоданом в руке вышел, пересек холл и остановился перед залитым солнцем садом. Ну, и что дальше? На него смотрели молчаливые, хранящие тайну фасады. Что делать дальше? С чего начать? Он ступил еще несколько шагов, И понял, как смешно и глупо он выглядит со стороны с чемоданом в руках. Словно жалкий торговец, ищущий укромный уголок, чтобы продать свои сомнительные товары. Он так и не решался позвать Доминик, чтобы противник не знал, что он уже на свободе. После борьбы с замком руки его горели, каждый мускул болел, и вся эта усталость стала походить на ужасное чувство поражения. Вывеска Мобиль. Скрипя раскачивалась на легком ветру. На цементе вырисовывались четкие, словно слепки, начинающие высыхать отпечатки покрышек. Чья машина оставила здесь следы? Марилор? Но ведь она сюда не заезжала. Чья же тогда? Кто приезжал сюда на машине, когда разыгралась буря? Прямые, словно рельсы, следы терялись возле сада. Но, пройдя несколько метров, Север заметил, что они ведут к гаражам блока. Сюда он еще не ходил, а поэтому-то и не заметил их. Следы привели его в подвал. Он зажег свет и увидел менее четкие следы, выглядевшие давнишними. Они исчезали прямо в одном из боксов. Подняв голову, Севр увидел его номер — три. Третий номер. Тот самый, который выгравирован на ключе от квартиры Фрэка. Значит, Доминик приехала на машине, значит, она лгала ему, она не летела самолетом и не ехала сюда автобусом. Но чтобы добраться сюда из Валенсии, ей понадобилось бы минимум два дня, если не три. Поставив чемодан на пол, Севр достал ключи, маленький ключ подошел к замку, чтобы открыть дверь, ее нужно было двигать в бок В гараже вырисовывалась темная масса машины. Ища выключатель он уже чувствовал, что видит эту машину не впервые. Тем не менее, когда вспыхнул свет, обомлел этот длинный, красный кузов. Эти линии даже сейчас кажущиеся заостренными скоростью. Обижав машину, он увидел арабские номерные знаки и две буквы м а Да это же Мустанг Мопре! Схватившись за сердце, сэр... Пытался вынести и этот удар. Перед его глазами мелькала Мопрея, Испания. Доминик приехал из Валенсии. Она была его любовницей, его сообщницей. Они приехали вместе, чтобы шантажировать Мерибеля. А бедняга Мерибель никогда не был ее любовником. Да, это было самым чудовищным из всего. Столько лжи! Северу показалось, что он умирает. Выйдя из гаража и сев на чемодан с миллионами, он положил молоток, с которым невестовался все это время, на землю. Как она ловко провела его, мерзавка! Человеком, скрывающимся в комплексе, оказался Мопре. Все, наконец, прояснилось. Из охотничьего домика он приехал прямо сюда и, оставив машину в гараже, стал поджидать, но вот только кого и чего. Этого Север пока еще не знал. Все должно было постепенно стать на свои места. Но ведь истина была уже здесь, совсем рядом. И вот тому доказательство. Наиболее трудные для объяснения детали сами по себе сцеплялись, сразу становясь понятными. Будильник был заведен мопре перед тем, как он в спешке покинул квартиру, забрал одеяло из квартиры Блази, создал беспорядок в магазинном складе. Все, все теперь становилось на свои места. А когда Мопре оказался замечен Морелор, то он убил ее. У него просто не было другого выхода. Как только Доминик ушла, Мопре заблокировал дверь. Да, но зачем он это сделал? Зачем? Да потому что деньги находились здесь, в чемодане просто для того, чтобы у него не было времени договориться с Доминик. А теперь вместе и прикончат его, и это уже неизбежно. Встав, Север посмотрел вдаль, туда, где была совершеннейшая темень. Может, она там? А может, они попытаются окружить его? Ведь им точно известно, что он находится сейчас в этом подвале. «Они наверняка следили за ним из какой-то соседней квартиры. Так куда же бежать?» Взяв молоток и чемодан, он начал подниматься наверх. В саду по-прежнему не было ни души. Эти бесконечные окна походили на полузакрытые глаза. Север сделал поначалу один, затем второй шаг по направлению к портику. Они, вероятно, видят его и не позволят ему выйти отсюда. Тем не менее, он дошел до самого портика. Ему показалось, что ноги его увязают, и он с трудом вытаскивает их поочередно из вязкой земли. Будет ли он защищаться? Но зачем ему теперь нужны эти деньги? Он продолжал приближаться к экспланаде, которую он видел совсем рядом с собой, залитую всю ярким солнцем. Наконец он оказался на дороге, идущей мимо комплекса. Никто так и не появился. Север был свободен. Теперь он может добежать до поселка и позвать на помощь. Но он, тем не менее, колебался. А вдруг просчитается. Но нет, какие тут могут быть ошибки? Мустанг ведь здесь, значит, Мопре тоже. Ну так что? Нужно было бы начать все сначала все заново обдумать, но он чувствовал себя для этого слишком усталым. Минуту назад ему показалось, что он вроде бы все понял, теперь он уже не уверен в этом. Единственное, в чем он был уверен, это то, что где-то здесь поблизости скрывается Мопре. Но почему Мопре поехал прямо сюда? У него ведь не было ни малейшей причины, чтобы скрываться здесь, Он узнал через газеты о том, что произошло в охотничьем домике после его отъезда. Тогда он сделал то, что без сомнения должна была бы сделать полиция. Он начал следить за Мари Лор, догадываясь, что благодаря ей сможет выйти на то место, где прячется беглец. И он во что бы то ни стало захотел продолжить свой шантаж, теперь с гораздо более вескими аргументами. Вот это уже, кажется, походило на истину». Однако какова же во всем этом роль Доминик? Какова роль Доминик, его любовницы? Ну что же, она, возможно, и сказала ему правду, по крайней мере отчасти. Она действительно, приехав сюда, чтобы увидеться со своим любовником, натолкнулась на него, Севра, и, вероятно, тут же узнала его, ведь Мопре наверняка много рассказывала ей о своем бывшем патроне. Поборов первый страх, а затем сделав все возможное, чтобы попытаться улизнуть из квартиры, она предупредила своего сообщника. Дело обстояло примерно так, но все же Севр чувствовал, что какие-то детали ускользают от него. Действия Мопре казались вполне понятными. Например, смерть Мари Лор теперь была вполне объяснима. Мопре пошел за Мари Лор... Догадываясь, что состояние находилось в чемодане, но напал он на нее через несколько секунд после того, как она поставила чемодан в лифт. А все остальное создать видимость аварии уже не представляло никакого труда. Ключи от квартиры тоже вполне могли находиться у него, ведь он же занимался продажей всех квартир. И, вероятно, именно он и заключил контракт с мужем Доминик. Так почему бы ему не сохранить у себя дубликат ключей?» В сущности все, что Доминик рассказала ему, было правдой, за исключением того, что речь должна была идти не о Мэрибелле, а о Мопре. А вот что было необъяснимо, так это слова и действия самой Доминик, все, что она сказала и все, что она сделала накануне. Север не чувствовал ничего, кроме боли. И именно эта боль говорила ему, что Доминик была искренна, когда сжимала его в своих объятиях. А Мопре воплощал в себе лишь мелкого, ничтожного мошенника. У Севра никак не укладывалось в голове, что Доминик могла быть вместе с Мопре, и тем не менее. Можно еще предположить, что Доминик была не сообщницей, а заложницей Мопре что он захватил ее и запер в одном из блоков, чтобы учинить ей допрос. Теперь же, выведав у нее все, он предложит обмен, Доминик, на миллионы, но почему-то он никак не показывался. Он ждал, однако чего же он ждал, чего? Север еще раз посмотрел на поселок, на все это пространство, оставшееся за ним. Затем он повернулся к белой громаде комплекса и пошел обратно. Перед портиком он на минуту остановился и весь как-то сжался. Он чувствовал, что голова его уходит в плечи, словно его взяли на мушку. А ведь возможно, что мопре вооружен. Это даже не вызывает сомнений. Пройдя портик, он посмотрел на медленно качающуюся вывеску мобиль. «Ну что? Пора». Севр отбросил от себя молоток, чтобы показать, что он сдается и заранее принимает все условия, которые выдвинет противник. Поставив на землю чемодан, он несколько отошел от него, Пожалуйста, можешь его брать, и от него отказываюсь. Подняв голову, он провел взглядом по всем фасадам. Теперь он походил на дворового музыканта, ожидавшего из окон вознаграждения. Никогда еще он не выглядел столь жалким и столь отчаявшимся.